Глава 15. «Будь я хорошим боевым магом, я бы вызвала Норана на дуэль и с превеликим удовольствием поправила бы его профиль. Но я была просто магом-стихийником средней мощности, да еще к тому же девушкой, так что средство борьбы всегда приходилось выбирать сообразно своей весовой категории. Вот, например, сегодня в меню были сплетни. Да-да, старое, доброе, веками проверенное женское оружие. Сплетни ведь главное что? Во-первых, правдивость». Сплетня должна вписываться в существующую действительность. Во-вторых, как она звучит? Звучать должна крайне соблазнительно. А в-третьих, как она запущена? Точнее, через кого? На обдумывание и подготовку ответного удара по Нороновскому профилю ушло несколько дней. Я ходила с видом задумчивым, чуть ли не романтическим, время от времени ловя на себе взгляды жениха. Он определенно что-то подозревал, иначе бы почему смотрел на меня так мрачно? Но шансов на спасение у парня не было никаких. Я могла простить многое, могла опарировать менее изящно и масштабно, но тотализатор на моем честном имени был явным перебором. И Норан должен был за это поплатиться. Причем, ладно бы он испытывал острую нужду в деньгах, так ведь нет. Юный герцог был просто неприлично богат. И это значит, что пощадой не будет. И вот одним ясным солнечным днем я подпиливала ноготочки в дамской комнате учебного корпуса Шли занятия, а потому я сидела одна на подоконнике и ждала. Ждала, ждала, ждала, пока, наконец, нужная мне персона не заскочила попудрить носик. Этот носик совался во все интересные места и дела, а потому очень был мне нужен. Звали этот носик милым и незамысловатым именем Брунгильда. «Эмбер, милая, привет!» Бруни подскочила ко мне, чмокая воздух рядом с моими щеками. Затем изобразила сочувствие и проникновенно спросила. «Как ты?» «Я?» «Прекрасно!» Улыбнулась я так жизнерадостно, что захотелось самой себе дать пожевать лимон. «Но как же!» — Бруни всплеснула руками. «Тебя же силком отдают замуж за этого...» Дальше наигранное возмущение больше похоже на восхищение. «Маркуса Норана? «Ах, и это!» — И отмахнулась. «Ты что-то не договариваешь, подруга?» — задумчиво заявила Бруня, посмотрев на меня таким взглядом, как гонщина внезапно обнаруженного зайца, который растерялся и не дает дёру. «Ой, ну я не могу сказать...» Я потупила взгляд, изображая милую стесняшку. «Да ладно! Ну, между нами девочками!» Я демонстративно вздохнула. «Но только если по секрету!» «Я могила!» — заверила меня этот рупор нашей академии, вцепившись в мою руку мертвой хваткой. Я облизала губы, изобразила минутное колебание, за время которого мне почти что сломали руку, и заявила. «Помолвка подставная!» Ха! «Ну как же так?» — недоуменно спросила Бруни, явно не веря своему счастью. «Вот так!» «Маркус сказал мне по секрету, что готовит отбор невест для себя. Ну, знаешь, этот модный, как у соседней империи. И я изображаю его невесту, чтобы оценить, кто из девушек действительно в него влюблен. А кто так считает его мимолетным увлечением?» — доверительно сообщила я. «Да ты что!» — ахнула Бруня. «Да, а потому те девушки, кто проявят достаточно заинтересованности и настойчивости, получат приглашение на этот отбор и шанс побороться за Маркуса». Бруня аж зажмурилась от удовольствие. Я решила вернуть ее на землю, бренную, и поддергала за рукав. Ты только никому не говори, я тебя очень прошу. Ой, конечно, конечно! закивала девушка. Ты что, кому я могу сказать такой важный секрет? И, не тратя время понапрасну, даже не изображая попытки поддержать вежливую беседу о чем-нибудь типа погоды, Брунгильда стартанула из дамской комнаты на третьей магической скорости, только дверь хлопнула. Ну что же, шок. ты там вроде бы любил повышенное женское внимание? Получи по полной.